Глава двадцать четвёртая. Надо отдать должное невестам и распорядителям. Они сумели такие организоваться, объединиться, распределиться и даже не передраться. В итоге, вместо малореального бала или кучи пристранных мероприятий, готовить которые полагалось, конечно, невестам, а вот по факту пришлось бы мне и остальным слугам, мы получили вполне адекватные задумки. Пикник, музыкальный вечер, вечер игр. Два приема, на которые было решено не приглашать соседей, но танцев избежать не удалось, а значит и музыкантов. Я лишь надеялась, что у них хватит профессионализма спокойно играть при Вейгане. И хм, два свидания, видимо, в стиле шоу «Холостяк». на Нарешившихся на это девушек смотрели по-разному. Соперницы с удивлением, а некоторые даже со злостью, что у тех хватило уверенности в себе, чтобы так выделиться. Распорядители и слуги с долей уважения, а я... я старалась вообще не относиться к этому каким-либо образом. Потому что при этом возникало ненужное ощущение, что у меня таким образом забирали что-то мое, личное, что принадлежало только мне. «Вроде наших прогулок наедине, ну, не глуполи ли?» Я повернулась к вдове Майер. Она застала меня в оранжерее, куда я практически не наведывалась последнее время из-за работы и немного об этом жалела. Нельзя сказать, что на земле у меня была какая-то тяга к садоводству или я увлекалась выращиванием домашних цветов, но возиться с растениями, особенно после чутких указаний дядюшки Рос и Ярона, было приятно, успокаивало и давало ощущение какого-то осмысленного хобби. «Довольно юная девушка, возраст Вэй я досконально не знала, но, учитывая, что их срок жизни был около 120 лет, и они долго оставались молоды на вид, ей могло быть и 20, и 30. Смотрела на меня неуверенно и с немой просьбой в глазах. Эта симпатичная и скромная, несмотря на положение Шатенко, оказалась одной из немногих, кто был мне приятен». «Может, потому что одна из немногих замечала меня вне своих потребностей и моих обязанностей, потому я с готовностью кивнула и присела в легком реверансе». «Веймайер!» И да, она была одной из невест, что захотели пригласить Себастьяна на свидание. Месси Аньер как-то шепнула мне, что, по слухам, покойный муж этой миловидной девицы был и в самом деле настолько чудовищным стариканом, что ее вряд ли мог испугать что внешний вид, что поведение вэйгана Но я-то понимала, что не всем слухам стоит верить. «Я хотела с вами посоветоваться», — вздохнула она чуть нервно. «Мне показалось, что вы хорошо знакомы с вэйганом Эрендареллом». «Я бы убрала из этой фразы слово «хорошо», — улыбнулась ободряюще. «Я работаю в арендоре несколько десятниц, даже полугода ещё не прошло». «Хм, и в самом деле, а ощущение, что провела здесь треть жизни?» «Потому сомневаюсь, что мои советы могут вам пригодиться». «И тем не менее», — сказала девушка с небольшим нажимом, «буду очень благодарна, если вы ответите на несколько вопросов». а ведь она не так проста и невзыскательна, как мне казалось. А если слухи верны, так внутри нее и вовсе прячется остальной стержень. Я вас слушаю. Скажите, что ему может понравиться?» Я была сбита с толку. «Вы имеете в виду место, еду, времяпрепровождение?» «Нет», — досадливо махнула рукой, прикусила губу, вроде как не зная, продолжать или нет, пытливо посмотрела на меня, а потом решилась. «Скорее, поведение. Позволите быть откровенной. Почему-то мне кажется, что вы не будете обсуждать это с кем-либо. Поймите меня правильно, я никогда не обладала особой женственностью или навыками привлечения внимания, и не застала Вейга при дворе. Когда закончилась последняя война, и он вернулся в столицу, я была уже замужем». Ее лицо на этих словах ощутимо напряглось и тут же расслабилось. и у него была громкая репутация соблазнителя. Девицы вешались на Вейгана, и не только за его положение. Конечно, они мечтали выйти за Эрендарла замуж, но, кажется, были готовы и на что-то менее подходящее их высокому положению. Что ж, вполне возможно, если вспомнить свое ощущение от портрета. майер вздохнула и продолжила. «А потом королевский отбор, и это происшествие». «Вы знаете, что конкретно произошло?» Я не могла не воспользоваться ситуацией. Не более, чем остальные, а может, даже и меньше. Я тогда была озадачена несколько иным. И снова ее лицо застыло на мгновение. Одна из фавориток отбора, Вей Адиль Шанел, наслала страшное проклятие, но не знаю, да и никто, я думаю, не знает, кроме ограниченного числа лиц, за что. и в чём именно оно заключалось, точнее, что конкретно должно стать спасением, но я намерена приложить все усилия, чтобы вэйган выбрал меня для попытки избавиться от него». На последних словах она покраснела. «Поэтому, если я пойму, как себя вести...» «Как есть», — сказала мягко. «Пусть мной владели противоречивые чувства, но я понимала, она далеко не худший вариант для Себастьяна». Мне показалось, что Вейган любит искренность и, конечно, надеется на сдержанное отношение к своей внешности и повадкам. Вряд ли ему будет приятно, если вы будете шарахаться от него. Расскажите ему о себе, раз вы выбрали такой оригинальный способ привлечения внимания. Это позволит ему выделить вас из всех. Мне кажется, на данный момент это самое важное. В остальном же я не слишком компетентна. Простите, что не смогла особо помочь. «Нет, вы очень помогли», — она выглядела задумчивой. «Поверьте, я оценила. Что ж, мне пора возвращаться к остальным». «Конечно. Еще раз спасибо. И, знаете, Месси Шайн, если я буду чем-нибудь вам полезна, не стесняйтесь обращаться». Я благодарно кивнула. Нельзя сказать, что я прям так сразу поверила обещаниям, но иметь в союзницах богатую вдову из сильного магического рода...» «Искренность, значит?» — произнёс голос сзади, когда девушка ушла. Я закатила глаза и повернулась к Ерону. «Давно тебя не видела. Скрываешься?» «Много работы», — буркнул тот, чуть недовольно, и добавил. «Эрендор нервничает». «Интересно, Эрендор, а не Эрендарл?» Разобраться в магии живых замков пока не представлялось возможным, потому я старалась пока запоминать отдельные моменты относительно этого. «И почему? Мне кажется, у нас все довольно благополучно. Беспокоиться за неверное решение!» «Эрендор?» — переспросила. «Эрендарл!» «Угу, а теперь прям стало понятней. Хотя, если попробовать уточнить...» «Вэйган все так же воздействует на замок, несмотря на свое неоднозначное состояние. Я полагала, что его магия видоизменилась и частично исчезла». «Так это ж магия рода, не трех ипостасей». Ерон пожал плечами и наклонил голову, глядя на меня с таким странным выражением, будто знал что-то. И ожидал моих вопросов. Что же, раз есть шанс разобраться в происходящем еще немного... Ерон... Мы давно уже были с голыми на «ты», и я ценила это. Для них это означало не отсутствие уважения, а принятие. Я никогда не встречалась с перевертнями и мало знаю о них, да и сведения в книгах кажутся мне довольно неоднозначными. Скажи, что за магия у каждой из ипостасей? И что они собой представляют точно? Но этот вопрос я не озвучила вслух, надеюсь что если Голл соизволит таки сообщить мне что-то, то удастся узнать об этом побольше и так. Ну, естественно, человеческое. Он был высший маг, один из самых сильных в королевстве, а в нынешние времена... Э, так что сельский лекарь. Потом древняя кровь, что давала дикую силу и ловкость, позволяла выигрывать войны. Даже мы... Прожив свои ганами все свои жизни... Хм, интересный момент. У Голов что, реинкарнация? Досконально не знаем всех их способностей. Как правило, упоминают ловкость, регенерацию и умение найти наиболее подходящую для сильного потомства женщину. Ерон посмотрел на меня лукаво. А я что? Я все равно не могу стать подходящей. К тому же это у мелкого Вейгана сломалось. С другой стороны, так ли она была у них развита, если есть необходимость проводить отборы. Ну и его невидимость. Маленьким он любил просачиваться сквозь стены и пугать нянь. «А сейчас...» — эх махнул рукой человечек, явно расстраиваясь, какой сломанный у него хозяин. «Только и получается, что переносить на небольшие расстояния предметы». Телекинез, телепортация, умение растворяться в воздухе — Пожалуй, и без медвежьей шкуры вейганы действительно могли выиграть любую войну. И получается, что невидимкой его называли не зря, а оскорбительным это стало для любящих его людей исключительно из-за того, что окружающие перестали его замечать. Не сказать, что эти сведения стали для меня откровением, но определенно ошеломляли. «Ерон!» Я вздохнула и отвернулась к кустам, стараясь сосредоточиться на определенной мысли. Наверное, Вейган Рендарл так и не принял подобного ослабления своей сути. «Я же уже говорил, спроси у него!» — ответил голос со смешком и добавил еще тише. «Девочка, топчущая чужую землю!» «Что?» — я резко обернулась, но Ерона уже не было на месте. «Черт, я верно услышала? Или он имел что-то другое в виду? И ведь не допытаться теперь...» появится, когда ему захочется, а не по требованию, хотя точно знает, я буду думать над его словами. Вредина. Но, с другой стороны, если он и правда понял, что я из другого мира, и при этом со мной ничего не произошло, означало ли это, что я в безопасности, даже будучи посторонней? Эти два разговора выбили меня из колеи настолько, что я не стала спускаться вниз». Понадеялась, что слуги сами справятся с обычным ужином, и отправилась в свои покои отдыхать. А на следующее утро, сразу после завтрака, вынуждена была отправиться в город, потому как Карина передала мне записку от вайгана в которой говорилось, что он хочет меня видеть на приеме, и далее следовало указание купить новый подходящий наряд.